Глава 820. Ужасающая жажда крови. Мне трудно представить, что сейчас чувствовал старик из бесконечного клана, если даже патриарх, бушующее пламя, испытал настоящий шок. Командующий с культивацией поздней степени бессмертия застыл, как громом поражённый. Его естество затопил ужас. Казалось, его душа в любую секунду вырвется из тела. С него исшла настолько мощная аура, что вся планета задрожала, словно кто-то в глубинах вселенной внезапно проснулся. И он устремил свой взор на них. Именно такое чувство посетило командующего из бесконечного клана Ван Боуле, почувствовал нечто похожее. Только не просыпайся по-настоящему. Прошу, мысленно взмолился Ван Боуле. С тех пор, как он в последний раз декламировал Дао Сутру и почувствовал вызванную ею силу, он старался пореже к ней прибегать. Он боялся, что если будет использовать её в бою слишком часто, то ужасающая сущность на другом конце вселенной когда-нибудь пробудится от сна. Разумеется, сейчас у него не было другого выбора. Пока остальные пытались понять, о каком тесте идёт речь, Ван Боле развернулся и бросился бежать. Он растворился в воздухе и возник вдали. Не теряя ни секунды, он переместился ещё раз. Старик видел бегство Ван Боле, но последовать за ним не решился. Появившаяся аура была слишком сильной. В её присутствии он чувствовал себя жалкой букашкой. Стоящая за ней сущность могла одной силой мысли раздавить его. В нём смешались страх и благоговейный трепет. К тому же он слышал, как свиноголовый попросил тестя спасти его. У него внутри похолодело от одной мысли, что это все могло значить. Пока его к месту приковывал страх, Ван Буэлэ старался убраться как можно дальше от лагеря. Их уже разделяло более тысячи километров. Потребовалось пять вдохов, чтобы продекламировать Дао Сутру, дождаться появления Сутры и сбежать. Постепенно присутствие ужасающей ауры начало ослабевать. Вскоре она исчезла, могло показаться, будто всё случившееся было сном. Старик с культивацией поздней ступени бессмертия с удивлением понял, что она полностью исчезла. Внезапно его лицо потемнело, а в глазах вспыхнуло недоброе пламя. Ещё никогда он не был так взбешён. «Ты провёл меня!» Только сейчас до него дошло, что жуткая аура была иллюзией, которую использовали с расчётом напугать его. Иллюзия оказалась предельно реалистичной, однако бегство ванну было намекало, что всё это было постановкой. Его опять удурачили, В ярости старик опять взвыл во всё горло. От постоянного мотания головой его волосы растрепались. Молниеносным движением он схватил мертвеца и пробормотал слова неизвестного заклинания. У покойника открылись глаза, как только его окутало пламя. От него осталась лишь красная нить, а остатки благословения и стаили. Командующий последовал за растаявшей в пустоте нитью. Его взгляд не предвещал ничего хорошего, аура буквально сочилась кровожадностью. Больше его не заботил о безопасность подчинённых. В его голове осталась только одна мысль – порубить треклятого свиноголового на мелкие кусочки. Он не успокоится, пока не разберётся с ним. Если ему удастся сбежать, мысль о сегодняшнем дне будет преследовать его вечно. Пока старик гнался за Ван Буула, патриарх, бушующий о пламя, который наблюдал за всем через маску, наконец немного пришёл в себя. Даже после исчезновения ауры он не расслабился, В отличие от старика, он не считал, будто это был какой-то трюк. Патриарх медленно перевёл взгляд, но ну, не на планету, где сейчас находился Ван Боле, а в дальний уголок вселенной. Он смотрел в сторону, откуда, если верить его интуиции, прибыла невообразимая аура. Она пришла из-за пределов дао домена бесконечного клана. Пробормотал себе под нос патриарх и надолго замолчал. Наконец, он вновь заговорил. Практик должен находиться по меньшей мере на стадии Вселенной, чтобы призывать эту силу. Не стоит забывать, что он обладает техникой истока чейн-сына. Этот паренёк... Патриарх, бушующий о пламени, надолго отвёл взгляд. Он задумчиво посмотрел на проекцию, показывающую Ван Буэлэ. Кое-кто ещё был потревожен до осутрой. Под землей на главной планете божественное око маска истинной сущности Ван Буэлэ едва заметно сдрожала. Похоже, лапуля скоро пробудится... Ван Боула не заметил этого, как и не знал ничего о реакции Патриарха, бушующего пламя. Он уже какое-то время спасался бегством от старика из Бесконечного Клана, но чувство опасности до сих пор не отступило. Очередным перемещением он покрыл внушительное расстояние, и снова чувство опасности ничуть не ослабло даже после смены внешности. Что интересно, оно только усилилось. «Что происходит?» – с тревогой подумал Ван Боула. На ходу на беме руками выполнил серию магических пассов для пробуждения техники Око кошмара. Когда она заработала в полную силу, позади него появилось огромное чёрное око. От глаза исходила холодная порочная аура. По его приказу зрачок расширился, а потом глаз повернулся к Ван Болу. С помощью техники Око кошмара он наконец-то увидел тончайшую красную нить, неизвестно откуда она взялась и куда выводила. Она тянулась от его тела и исчезала где-то в пустоте. Ован по волокам мог подкотил горло. Он понимал, что с этой красной нитью ему ни за что не сбежать, рано или поздно враг нагонит его. У него осталось только два варианта. Он мог продолжить бежать в надежде выиграть достаточно времени до конца задания. Патриарх обещал, что по истечении отведённого срока маска перенесёт их в безопасное место. Или он мог дать бой насмерть. Эта схватка может помочь ему совершить прорыв. Во всяком случае так ему казалось. В случае поражения всему придёт конец. Он быстро принял решение. Глаза Ван Була засияли безумной свиряпостью. Им был выбран второй вариант. Никаких колебаний. Бекста могло дать ему более высокие шансы дожить до перемещения. Когда враг настигнет его, схватки будет не избежать. Он не хотел сражаться уставшим после продолжительной погони. Лучше дождаться врага и биться с ним до последнего вздоха. Так и поступим. Он прекратил бежать, развернулся и снял с себя наложенную ранее иллюзию, Теперь его лицо вновь закрывало маска свиньи. Выполнив правой рукой магический пос, он последовал инструкции Патриарха Бушующего Пламя и высвободил скрытую в маске силу проклятия. Для его активации требовалось время, у Ван Буэллы почти не было времени, но того, что осталось, хватит для приведения проклятия в боевую готовность. На маске проступили кровеносные сосуды, пока он складывал пальцы в магических поссах. Количество сосудов росло, пока кровавая маска не превратилась в кроваво-красный цветок с семью лепестками. На каждом было изображено едва различимое человеческое лицо. Эти лица демонстрировали весь спектр человеческих эмоций. Радость, гнев, грусть и веселье. Цветок обескураживал. В маске остались две прорези. В них словно два драгоценных камня сверкали глаза Ван Буэлла. Он убедился, что проклятие готово к использованию. А потом поднял левую руку и выполнил другой магический пас. Поз. Позади него возник чёрный глаз техники Ука Кошмара. На этом он не остановился. Внезапно его посетила идея. Его окутало тёмное пламя, огонь взметнулся до небес. Теперь он был готов. Ван Боула размеренно задышал и сосредоточился, его глаза излучили кровожадность, проклятие, способное ослабить культивацию противника, было сравнимо с невероятной божественной способностью. С ней он мог сместить с орбит планеты и сдвинуть звёзды. С разрушительной силой техники Ока Кошмара он не уступал огромной армии. Его жажда убийства была практически осязаемой. Казалось, она могла перевернуть небо и прокинуть землю. Вокруг Ван Боуле беззвучно клубила колоссальная энергия. Перед ним буря разогнала облака и вызвала настоящее землетрясение. Он неосознанно подготовил место для смертельного поединка. В воздухе повисла странная атмосфера, которую Ван Боуле почему-то не замечал. Старек с культивацией поздней степени бессмертия, преследующий Ван Боуле, должен был все это заметить, однако что-то заблокировало его восприятие. Из-за этого он не почувствовал ждущую впереди опасность. Это было делом рук патриарха Бушующего Пламя, который наблюдал за Ван Боле. Он сразу понял, какое решение тот принял. Этот принёк всё больше и больше ему нравился. Глаза патриарха одобрительно блестели. Даже если забыть о его связи с внешним доменом и чайнцыном, такое бесстрашие достойно уважения. Вот почему я помогу тебе. Только в этот раз посмотрим, сможешь ли ты воспользоваться шансом. Если ты воспользуешься им, то это станет началом чего-то большего.